Честно признать, шансы у них неплохие Против той давней тройки я бы сейчас вряд ли выстоял. Что уж говорить о шестёрке. Остаётся надеяться на припасённые пакости, самоуверенность врагов, личную удачу и наглость. Выйдя к каньону, передний помахал рукой и хрипло, странно приглушенно уточнил. «Готов?» Я кивнул, и этот ответ Дема вполне удовлетворил. Обернувшись к остальным, он разочарованно прогудел,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 Лишь погладил напрягшимся пальцем спусковую скобу. «Никак не могу определить, с кого бы начать, а пес неудобно стоит». Но тут четвероногий друг Демов, до того принюхивающийся к месту, благоухающему мочой беглеца, что-то почуял, рыча кинулся к бревну, вырвал поводок из руки. «Не давай трепать жмурика, он нам целый может пригодиться», Зловеще попросил вышедший из зарослей последний арбалетчик.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 Сам себя бояться начинаю.